Глава 10. Артисты и мастера, которые трудятся над постановкой оперы, тесный кружок, куда простых смертных не допускают. В этом нет злого умысла, просто в акт творения погружаются с головой, внешний мир становится призрачным и вновь обретает осязаемость, лишь когда творение завершено, афиша составлена, а крепчайшая связь творцов несколько ослабла. Недопущенные в святая святых остро чувствует это В последние недели работы над Артуром Британским Артур и Мария ощутили некоторый холодок. Конечно, их всюду встречали с радостью. На деле это значило, что всем было неудобно их выгонять. Они были ангелами-спонсорами. Они оплачивали счета и всевозможные расходы, не говоря уж о выплате жалований артистам, значит, к ним следовало относиться с вежливостью, но эта вежливость была холодной. Даже любезный друг пауэл шептал другому другу Даркуру, Неужели Артуру с Марией обязательно тут околачиваться, когда мы работаем? Даркур по праву участвовал в приключении, он был автором либретто. Конечно, менять слова на этой стадии было уже поздно, но все равно Даркур имел право присутствовать в зале. Более того, если его не было, и он вдруг требовался паулу чтобы объяснить певцу какой-нибудь не очень понятный отрывок, это оказывалось очень неудобно. Даже Пенни Рейвен в силу своего, пускай призрачного, отношения к либретто... Могла приходить на репетиции, не возбуждая ничьих вопросов, но не ангелы. «Я чувствую себя совершенно не на месте, как бежевые туфли на похоронах», сказал Артур, который обычно не увлекался сравнениями. «Но я хочу смотреть, что они делают», сказала Мария. «Есть же у нас какие-то права. Ты вообще видел, какие деньги мы платим по счетам?» Наверное, они думали увидеть оживленные движения, Пауэлла, который управляет полной артистов сцены размахивая руками, как полицейский во время беспорядков, ничего подобного они не увидели. На репетициях царила тишина и спокойствие. Безалаберный Пауэлл всегда приходил за полчаса до начала и строго выговаривал опоздавшим, хотя опоздания были редки и всегда по уважительным причинам. Кипучий Пауэлл был тихо и сдержан, он никогда не кричал и неизменно сохранял учтивость. Он обладал полной властью и умело применял ее, Неужели это и есть художественное творчество? Видимо, да. Артур и Мария поражались тому, как быстро и уверенно опера обретала форму. Правду сказать, в первые две недели репетиции это было не очень похоже на оперу, как Артур и Мария ее себе представляли. Репетиции проходили в больших грязных комнатах, снятых для этой цели в консерватории и на кафедре музыковедения. Заведовал ими Уолду Харрис, первый помощник паула Это был крупный молодой мужчина, без особых примет, никогда не терявший спокойствие среди бури, он, кажется, знал все. У него была ассистентка Гвен Ларкин, которую называли сценариусом, у нее, в свою очередь, были две девушки на посылках. Мисс Ларкин по временам выходила из себя, что было вполне простительно, а неопытные ассистентки бегали и суетились, потрясая клипбордами, пока мисс Ларкин не взглядывала на них сердито и не велела шепотом заткнуться. Но эти девицы были воплощенным спокойствием по сравнению с тремя студентками на побегушках. Их полагалось посылать за кофе, бутербродами или срочно нужным человеком. Они были низшей, самой незначительной формой жизни в театре. На репетициях все семеро липли к Паулу, как железные опилки к магниту, и говорили шепотом. Они все изводили огромное количество бумаги и беспрестанно что-то записывали. Остро заточенными карандашами их снабжали те же девочки на побегушках, Но все они в театральной иерархии стояли ниже, чем мистер Уоткинбург, которого именовали «репетитюр». Его обязанностью было разучивать партии с певцами. Уотти должен был сделать так, чтобы певцы знали свои партии. А это означало все, что угодно. От долгих часов у рояля с исполнителями, которые уже знали партии, но хотели получить совет по фразированию, до работы с певцами, которые с трудом читали ноты, хотя и не признавались в этом, С ними приходилось разучивать партии практически наизусть. В обязанности Уотти входило обучение хора, то есть десяти джентльменов из числа рыцарей короля Артура, не считая Джайлза Шиппена, ведущего тенора, и Гаэтану Панизи, который исполнял роль Мордреда, и всех придворных дам. Все хористы были хорошими певцами, но двадцать два певца — это еще не хор. Их нужно было бережно подтолкнуть к тому, чтобы они пели вместе, Не просто выводили мелодию, но выводили ее как единое целое и чуть-чуть меняли тон, подстраиваясь под солистов, которые могли от сценического испуга взять чуточку ниже или выше. Уотти, настойчивый человек с крысиной мордочкой, гениальный пианист, был мастером в этом деле. Уотти, подобно Павлу, никогда не кричал и не выходил из себя, хотя порой тень великой усталости пробегала по умному острому личику. Например, такое случилось после его разговора с мистером Надкомом Прибахом, бас-баритоном, исполнителем роли сэра Дагонета. «Я прекрасно понимаю мистера Пауэлла, который желает, чтобы мы создали индивидуальные образы рыцарей круглого стола», сказал Прибах. «С другими ребятами все ясно, так, они рыцари, храбрые парни, и все тут. Но сэр Дагонет, шут, Артура, именно потому я получил эту роль. Потому что я не хорист и не исполнитель мелких ролей, вовсе нет, я... «Компримарио» и пользуюсь репутацией недурного комика. Примечание. «Компримарио» — исполнитель вторых ролей в опере. Конец примечания. «Мой фрош из «Летучей мыши» известен всему оперному миру. Очевидно, что мне дали роль сэра Дагу на то, чтобы привнести в оперу комедийный оттенок. Но как? У меня нет ни единой комедийной строчки. Так что нам надо обязательно что-нибудь придумать, понимаете? Разрядка смехом. Я много об этом думал» и нашёл как раз нужное место. Финал первого акта. Когда Артур расписывает рыцарем все прелести рыцарства, но это тяжеловатая сцена. Музыка, конечно, прекрасная, но сцена тяжеловата. Именно туда мы и вставим разрядку. Так что мне выбрать чих или прыск? Извините, я не понял, сказал вотти. Вы что меня ни разу не видели? Это мои верные приемы. Когда Артур начинает распространяться о рыцарстве, разве я не могу налить себе бокал вина? а потом в нужный момент прыснуть. Я попертнусь вином, прысну во все стороны и обрызгаю всех рядом стоящих. Верное дело. Ну, если это слишком, я могу ограничиться чихом. Мой чих на самом деле комическое продолжение моего прыска, и, конечно, я не хочу отвлекать на себя слишком много внимания, так что чих, возможно, будет уместней. Но ни в коем случае не решайте окончательно, пока не увидите мой прыск. Понимаете, мне нужно знать сейчас». До того, как мы начнём репетиции на сцене, тогда я смогу хорошенько всё продумать и выбрать самый подходящий момент для чиха или прыска. Потому что подходящий момент в комедии — это главное, как вы, конечно, знаете. Обратитесь к мистеру Паулу, — сказал Уотти. Я не имею отношения к постановке. Но вы поняли, что я хочу сказать? О, да, конечно. Понимаете, я не хочу быть навязчивым, просто стремлюсь делать, что могу. Это к мистеру Паулу. Но хотя бы что вам больше нравится, чих или прыск? Не могу сказать, это не ко мне. Артура и Марию и Даркура тоже поразило, что отти играл по полной оркестровой партитуре, показывая певцам, что они будут слышать во время пения или мимолетной паузы. Певцы работали по наброскам музыки, в которых была показана их вокальная партия и примерная оркестровка. Подготовка всех нот, переписанных рукой Шнак, обошлась в небольшое состояние. На музыкальных репетициях присутствовала доктор Дальсут, но голоса не подавала. Она говорила только с Уотти и только шепотом. Иногда она что-то шептала шнак, который тенью ходила за ней, жадно и быстро вбирая знания. Первая общая репетиция состоялась в грязной, плохо освещенной комнате в подвале консерватории. В стены за много лет въелся аромат экономных студенческих обедов, едва съедобных перезрелых бананов и арахисового масла, В комнате было тесно, так как вдоль стены стояли три комплекта литавр, а в углу куча пустых футляров от контрабасов, напоминающие съезд сенаторов. «Как же мы будем работать?» — спросил надком Прибах. «Тут повернуться негде». «Садитесь, пожалуйста», — объявила Гвен Ларкин. «Стульев хватит на всех». Паул обратился к труппе. «Так как это новая опера, и либретто непростое, сегодня мы начнем с того, что прочитаем вслух все три акта». «Без пианино», — сказал Надком Прибах, у которого был подобающий оперному комику дар констатировать очевидное. «Это не музыкальная репетиция», — объяснил Павел. «Вы все знаете свои партии, во всяком случае должны знать. В течение одного-двух дней мы петь не будем. Я хочу, чтобы вы просто прочитали вслух свои слова, как будто играете в пьесе. Либритист присутствует здесь и разъяснит все непонятные места. Собравшиеся певцы были в основном не глупы» возможно, потому что это не был звездный состав, по обычному выражению музыкальных критиков, большинство певцов составляли молодые североамериканцы, у них был большой опыт работы в опере, но они почти не имели дела с крупными оперными театрами в других странах. Они не боялись чтения вслух. Небольшая кучка певцов во главе с Надкомом Прибахом не видела, с чего бы им читать то, что можно спеть, ну готова была попробовать, чтобы угодить паулу Они поняли, что он опытный, мыслящий режиссер. Некоторые не очень хорошо читали по-английски, например, Ганс Хольцкнехт, исполнитель роли Артура, а мисс Клара Интропиди, которая должна была петь Моргану ле фей запиналась на словах, которые без всякого труда пропевала на репетициях к Суотте. Но один певец, Оливер Твентиман, читал как актер, причем как умный актер. К началу второго акта... Лучшие артисты в группе поняли, что пытаются с разной степенью успеха подражать ему. В основном певцы были молодые, но Оливер Твентимен уравновешивал средний возраст труппы, он был стар. Не дряхал, как утверждали некоторые, он еще не разменял десятый десяток, но говорили, что ему уже за восемьдесят, и он был одним из чудес оперного света. Критики называли его «исключительный серебристый тенор скромным», но он отчетливо звучал во всех великих оперных театрах мира. Свентимена обожали в Глайнборне и на нескольких американских оперных фестивалях для узкого круга. Примечание. Глайнбордский фестиваль – ежегодный оперный фестиваль, проходящий в Англии в имении Глайнборн, близ городка Льюис, графство Восточный Сассекс. Первый организатор фестиваля – владелец имения Джон Кристи, 1882-1962 годы. Фестиваль проводится с 1934 года. Конец примечания. Лучше всего ему удавались фантазийные персонажи. Селлим в похождение повесы «Звездочет» в «Золотом петушке», аберон в «Сне в летнюю ночь». Заполучить его на роль Мерлина было большой удачей. Слушать, как он читает свою роль, чистым наслаждением. Примечание. «Похождение повесы» карьера мота опера в «Трех действиях», 1951 год, на музыку Стравинского. 1882-1971 годы и либретто у Одена и чек Колмина, основанная на одноименной серии литографий у Хогарта. Селем фамилии героя-аукциониста дословно означает «продай их». «Золотой петушок» — последняя опера римского Корсакова 1844-1908 годы, написанная в 1908 году по одноименной сказке Пушкина «Либретто Бельского». Сон в летнюю ночь, 1960 год, опера композитора Бенджамена Бриттона, 1913-1976 годы, по одноименной пьесе Шекспира, либретто создано на основе пьесы Питером Пирсом. Конец примечания. — Восхитительно! — провозгласил Пауэлл. — Леди и джентльмены, я прошу вас прислушаться к английскому произношению мистера Твентимена. Оно соответствует высочайшей традиции да но мне кажется что он сильно искажает гласные сказала клара энтроедия они нечистые звуки пригодные для пения у нас есть гласные верно пять гласных а и э о у их можно спеть неужели вы потребуете чтобы мы пели нечистые звуки в английском языке двенадцать гласных объяснил павел поскольку это не мой родной язык и мне также пришлось его учить не считайте что я предвзят что за гласные Они все в этой фразе. «В чащах юга жил-был цитрус и йо, но фальшивый экземпляр». Каждый звук можно прекрасно пропеть, и ни один не звучит так тонко, как и краткой который на конце слова может превратиться в «и». Йо должно звучать как один короткий и один длинный слог, а не как два длинных. Имейте в виду, я буду пилить вас, пока не добьюсь правильного произношения. Мисс Интрепиди слегка надулась, словно намекая, что варварские причуды английского языка не повлияют на ее пение, но мисс Дональда Роша, американка, приглашенная на роль Гвеневры, тщательно записывала. «Повторите, пожалуйста, фразу», — сказала она, и Герант пропел для нее всю последовательность слогов. К нему присоединился Оливер Твентимен, желая показать мисс Интрепиде, что в этой фразе действительно 12 разных гласных звуков, и ни один из них нельзя назвать нечистым. В целом, певцы получили удовольствие от чтения либретто. К концу дня можно было с уверенностью сказать, кто из них актеры, обученные пению, а кто певцы, которых научили играть на сцене. Марта Ульман, миниатюрная женщина, приглашенная на маленькую, но впечатляющую роль Элейны, очень выразительно прочитала: «Ни словом, вздохом, ни слезой, улыбкой жалкой и несмелой, не намекнул тебе, друг мой, как сердце бедное болело, как было пусто" Я сейчас тебе кажусь вполне спокойной, румянец на моих щеках, но, милый друг, как это больно. Мир не увидит скорбь мою, но ну, о тебе, моя печаль, свою любовь к тебе храню, прощай, любовь моя, прощай. Но когда Дональда Рош и Джайлз шиппин читали в унисон, у них получилось далеко не так удачно. Любовь, вот мчится время на могучих крыльях, непостоянно. Будь верной, и навек его ты обуздаешь». Да и мисс Интрепиди, прославленная укротительниц аудитории, слегка опешила, когда ей пришлось читать свои слова, обращенные к негодяю Мордреду. «Я знаю, скрыт в твоих словах секрет ужасный. Каждый поворот твоей коварной мысли я наблюдаю с содроганием. В черепе твоем плодятся мысли, они, как корневища, стремятся вглубь и разрушают камни, рептилии душат, что в беззвучном вопле заходятся, крича про смерть Артура». Но мисс Интрепиди была крепким профессионалом. Запутавшись в словах, она воскликнула «Я разберусь! Не волнуйтесь, я разберусь!» И Паул заверил ее, что в этом никто ни в малейшей степени не сомневается. Вечером, когда чтение было закончено, Гунила впервые обратилась к труппе. «Вы поняли, чего добивается наш режиссер?» — спросила она. «Он хочет, чтобы вы пели слова, а не звуки». Звуки может спеть кто угодно. Чтобы спеть слова, нужен артист. Того же хочу от вас и я. Симон Даркур нашел нам прекрасное либретто. Хюль де Шнакенбург создала замечательную музыку на основе заметок гофмана В этой опере мы должны видеть, среди прочего, совершенно новый образ гофмана композитора Это музыкальная драма, созданная задолго до Вагнера. Так что пойте ее, как раннего Вагнера». «А, Вагнер!» — воскликнула мисс Интропедия. «Теперь я знаю». Краны жадно впитывали все это, и последующие репетиции на полу, как называл их павел целью которых было спланировать движение и при необходимости жесты певцов. Асессоров всегда называли кранами, хотя Мейбл каждый раз принималась объяснять, что она все еще Мейбл Майлер и не поступилась своей индивидуальностью в их высокодуховном союзе, хотя, несомненно, поступила своей фигурой. Элл загонял всех в угол и допрашивал. В своем желании быть незаметным он мозолил глаза. Он, как тигр на охоте, жадно кидался на каждую мотивацию и записывал ее. Его заметки для великой Эрежебух приобрели угрожающий объем. Оливер Твентиман оказался для Элла золотым дном. Вот это кладезь традиций. Твентиман в молодости пел со множеством знаменитых дирижеров, и его подготовка вошла в легенду. Еще юношей, почти мальчиком, он работал со знаменитым Дэвидом Франконом Дэвидом, и воспроизвел для Элла множество заповедей этого великого мастера. Примечание. Дэвид Франкон Дэвид, 1855-1918 годы, известный валийский оперный певец, баритон. Конец примечания. Что еще более замечательно, он три года работал с блистательным Вильямом Шекспиром, не драматургом, объяснил он, когда у Эллы отвисла челюсть, а учителем пения, который родился в 1849 году, и обучил многих величайших певцов, пока не скончался в 1931 Шекспир всегда настаивал, что пение, даже сложнейшее, основано на словах, на словах, на словах. — Да это прям как сон! — воскликнул Эл. — Это мастерство, мой мальчик! — сказал надком Прибах, который пока не дождался решительного выбора между чихом и прыском. — И не забывайте про комическую струю! — Вагнер не любил комического, впрочем, он считал мейстер-зингеров комической оперой. Примечание. Нюрнбергские мейстер-зингеры, 1868 год, опера Рихарда Вагнера в трех действиях на собственное либретто на немецком языке, считается одной из вершин творчества Вагнера. Бекмессер — один из второстепенных персонажей этой оперы. Конец примечания. «Видели бы вы моего бекместера в Сент-Луисе пару лет назад?» «Я два раза останавливал представление!» Особенно Эл донимал Даркура. «Это ваше либретто, оно кое-где смахивает на стихи, а?» «Возможно, местами», — согласился Даркур. «А вы что-то совсем не похожи на поэта», — не отставал Эл. «Может быть, и не похож. А что, когда у вас ожидается прибавление?» «Мы уже замучились. Лапуля ужасно устала» и беспокоится. Мы оба беспокоимся. Нам повезло, что мы вместе работаем над этим замечательным проектом. Помогает отвлечься от всякого такого». Мэйбл кивнула, потная, тяжелая и замученная. Ей хотелось, чтобы труппа наконец переехала в Стратфорд, подальше от жуткой влажной жары торонтовского лета. По ночам, лежа на кровати в дешевой меблерашке и слушая, как Элл читает вслух зловещие гофмановские сказки, она иногда задумывалась, Понимает ли Эл, какую жертву она приносит его карьере? Как и другие женщины до нее, с тех самых пор, как человечество впервые соблазнилось блеском того, что мы теперь называем наукой и искусством, «Эл, ты не разотрешь мне ноги? У меня ужасно болят лодыжки». «Конечно, Лапуле, вот только дочитаю до конца». Через 20 минут он, наконец, принялся растирать ей ступни и удивился, почему она плачет.